Надежды и неудачи. На некоторое время показалось, что тучи рассеиваются. После успеха долины объявился господин Кавакита с известием, олимпию разрешили показывать в Японии, а в Германии начали опубликоваться вполне лояльные отзывы в прессе. Хорошие вести пришли из Англии. Почти ежедневно со мной связывался Филипп и сообщал об успехах в работе. Правда, Сомерсет Моэм после газетных нападок отказался от сотрудничества с нами. Но, как писал Филипп, можно заполучить в качестве сценариста талантливого американского автора. Этот человек, сообщил он с энтузиазмом, прекрасный писатель, создавший уже много сценариев для Columbia Pictures в Голливуде. Он также глава большой международной организации, которая насчитывает более миллиона членов. Его зовут доктор Рон Хаббард. Он психолог и саентолог. Примечание. Хаббард Рон, 1911-1986. Американский философ, психолог, инженер, физик и писатель-фантаст. Автор многочисленных трудов по дианетике и саентологии. Тогда я понятия не имела, кто это такой. Но я вскоре узнала, что он человек одаренный. Первая часть его книги была на удивление хороша. Мистер Хаббард прислал мне следующую восторженную телеграмму. «С помощью чудесной истории «Голубого света» мы сможем получить несколько «Оскаров». Забудем про суды и репортеров и начнем работать. Получится великий фильм, который побьет все рекорды». Филипп был также в этом убежден. «Я верю в тебя, и я не боюсь бороться за тебя, даже если враги столь многочисленные и могучи. Голубой свет победит их». Я осталась скептиком, несмотря на то, что Филипп получил согласие от американской актрисы Пьер Анжели, которая должна была играть юнту, и англичайна Лоуренса Харви на роль Вига. Примечание. Анжели Пьер, псевдоним, настоящая Анна-Мария Пьер Жанжели. Родилась в 1932-й. Американская киноактриса снималась в фильмах Де Сики, Циммермана, Мартона, Форстера, Брука. Харви Лоуренс родился 1927-й. Английский киноактер. Снимался в фильмах «Хатуэй», «Макдональда», «Кастеллони», «Бока», «Корда». И чтобы окончательно привязать меня к проекту, Филипп Хадсон перевел половину своей фирмы на мое имя. Я стал в Англии совладельцем фирмы «Эдвенчер Филм». Рон Хаббард предоставил мне в Лондоне апартаменты, где мы вместе с Филиппом должны были продолжить работу над сценарием. Неожиданно Хаббарду пришлось немедленно отправиться в Южную Африку. Несмотря на его отъезд, я могла оставаться в доме, где все время жила экономика. Ежедневно приходил работать Филипп. Ему приходилось оберегать меня от журналистов и направлять их по ложному следу, потому что в Англии во время процесса ИСЦУ не позволялось давать информацию журналистам. чтобы не повлиять на судей. Больше всего мне мне бы хотелось отказаться от процесса, но мои английские адвокаты не желали об этом и слышать. Они были уверены в благополучном завершении дела. В это время, к моему удивлению, пришло предложение от одного из самых популярных кинотеатров Лондона – Керсон Синема. Его директор, мистер Вингейт, был так восхищен олимпии что без долгих слов подписал договор с обязательством широко демонстрировать картину еще в этом году осенью наконец успех я прервала работу над сценарием и как это делаю ежегодно отправилась в берлин на кинофестиваль я не только смотрела там всемирно признанные фильмы но и встречалась с друзьями и коллегами прежде всего это был Манфред георги прибывший из нью-йорка Он намеревался написать мою биографию. Когда один из моих английских друзей захотел пойти со мной на бал в честь фестиваля, в оргкомитете ему отказали в выдаче мне входного билета. Обоснование. Присутствие фрау Рифеншталь на официальном балу немецкому правительству нежелательно. Даже когда англичанин, известный коллекционер предметов искусства, подал протест шефу прессы боннского правительства, он тоже не получил билет. «Я полагал, что сейчас в Германии демократия», — сказал мой знакомый с возмущением. «Все станет по-другому», — попытался утешить меня Манфред Георги, как только опубликуют мою книгу о тебе. К сожалению, он слишком рано покинул этот мир. С его смертью я лишилась одного из своих последних преданнейших друзей. После моего возвращения по поручению BBC был снят фильм в моей мюнхенской квартире. Дерек Проузе, режиссер Британского института кино, дал мне возможность выступить против клеветнических заявлений прессы. Сотрудничество с английской кинокомандой было необыкновенно приятным. Чтобы завершить затянувшийся судебный процесс с Daily Mirror, Я потребовала от английских адвокатов скорейшего достижения компромисса, сочтя возможным отказаться от притязания на возмещение ущерба, если газета опубликует правдивую информацию. Джон Грирсон, так же как газета Daily Mirror, принял эти условия. Дело в том, что иностранец в Англии, участвующий в процессах о возмещении ущерба, должен заплатить суду 100 тысяч марок в качестве залога. Так как это условие для меня представлялось немыслимым, проще было удовлетвориться опровержением в газете. Вновь нашелся потенциальный издатель для моих мемуаров. На сей раз это было лондонское издательство «Хатчинсон». Мистер Черри Киртон, один из его директоров, уже несколько раз навещал меня в Мюнхене и предложил вполне подходящие условия. Но все было словно проклято. Я хотела продолжать работу над мемуарами, но не могла. Никто этого не понимал. Сама была из-за этого несчастна. Стала сомневаться в своей способности писать, испытывая почти непреодолимую робость. К тому же я надеялась, что после того, как столь удачно получился сценарий «Голубого света», подготовленный Филиппом Хадсмитом и Роном Хаббардом, скоро начнутся съемки. Оставалось лишь дождаться разрешения на работу в Англии, Это был последний барьер.